Глава 17. Вампирское возмездие. Ванесса Вацловна направилась в сторону своего кабинета. Эльфин было последовал за ней, но тут вслед донёсся голос Блуцана: "Чую я не зпроста, ты так смердишь. Думаю, моему отцу это будет очень интересно". Ванесса слышала эти слова, и мне показалось, что она едва сдержалась, чтобы не остановиться. Однако женщина даже не обернулась и продолжила путь. Блудсон, развернувшись на пятках, направился в противоположную сторону. Я не совсем понял, что именно произошло, но какое-то стойкое ощущение, что всё время блуждает в последнее время между грудью и пятой точкой, твердило о серьёзности их диалога. Да и слова о том, что Эльфин пахнет как труп, явно не просто слова. Спустя пару минут я уже сидел в резном кресле, обитом кожей, в кабинете Ванессы. «Начинает рассказывать историю?» – спросил я, потому как эльфин снова отключился. Появилась у него такая привычка. Когда он был не уверен в ситуации, то просто расслаблялся и, не задумываясь, исполнял все, что я подсказывал ему. Это было практически полноценное управление, за тем исключением, что полуэльф мог вмешаться в любой момент. «Жди здесь». Бросилась женщина и скрылась за одной из тяжёлых дубовых дверей. Мне оставалось лишь пожать плечами и последовать её указанию. "Эльфин, ты понял что-нибудь?" спросил я. "Нет, господин Макс, но хочу, чтобы вы знали, мне это не нравится", ответил полуэльф. "Ну да, ну да". Ванесса вернулась спустя минут семь. Выглядела она немного растрёпанной, будто после бега. Всё в порядке? поинтересовался я. У меня да, ответила она. А вот у вас, мистер Томсон, всё совсем не в порядке. Вы ведь объясните почему? с надеждой спросил я. Объясню, объясню, проговорила она. Дайте только мне свою руку, мистер Томсон. Я протянул ладонь вампирша, не предполагая никакого подвоха. И зря. Она схватила меня за запястье. А в следующий миг из ее рукава появилась здоровенная голова черной змеи и с двумя красными стрелками на голове. «Я, блин, ненавижу змей!» У Эльфина, похоже, было такое же мнение на этот счет. «Не дергайтесь, так надо!» – прошепела Ванесса. При этом она буквально вывернула мою руку, заставив застыть в одном положении. Гадина мгновенно вылезла на полметра и уже обвивала мой локоть. Её розовый раздвоенный язык ощупывал моё предплечье, пока змея виток за витком продвигалась дальше. "Видите ли, мистер Томсон, вы чертовски везучий полуэльф", произнесла Ванесса, наблюдая, как змея всё крепче обвивает мою руку. Я пытался вывернуться, но вампирша держала крепко. Всё моё тело сковало оцепенение, и я мог теперь лишь наблюдать за тем, как гадина подбирается к моей шее. Тихо, тихо, не спугните. Мне хотелось орать. Что значит не спугнуть? Меня же сейчас змеюка проглотит. Это необходимая мера, успокаивающим тоном произнесла вампирша. Вам везёт, что в Третьегорске практически нет вампиров-загонщиков, да и блудцын ещё сопляк, чуствова чувствует, а что именно и сам не знает. Что за вампиры-загонщики? спросил я, едва держа себя в руках, чтобы не лишиться сознания, ну или не заорать, что ты из серии, снимите с меня эту тварь. В общем, старался держать марку, хоть моя нижняя челюсть и ходила ходуном. Ладно бы эта гадина напрыгнула на меня, спнуло смертельно, так она же медленно наползает. У меня уже начали трястись колени, и это была не только реакция Эльфина. Загонщики переспросила вампирша, сосредоточенно наблюдая за продвижением змеи. "А, это, как бы правильнее выразиться, такой класс у вампиров. Они вот чувствуют всякое: метки охоты, влияние вампира-господина, а ещё чувствуют всяких психов, которые вкусили плоть вампира без его разрешения, ну или которые убили вампира". В этот момент змея обвела моё плечо и на миг застыла напротив шеи. Издав громкое шипение, она вдруг рванулась вперёд и впилась в меня зубами. Я даже не успел отреагировать. Хотя что бы я предпринял? Мне показалось, что тварь почти полностью обхватила пастью мою шею. Про длину зубов я даже думать боялся. Карантин мне, короче, и это ещё без учёта яда. Мистер Томсон, Я услышал голос Ванессы Ватт, словно сквозь густой туман. Это была необходимая мера, хоть и временная. Яд змеи сейчас проникает в ваш организм, разносимый кровью. Вы должны были бы умереть, но древнее проклятие будет сражаться с ядом до последнего. Думаю, на несколько дней эффекта хватит, а потом нужно будет повторить. Последние слова она произнесла задумчивым тоном. Но я просто растекся по креслу. не мог пошевелить и пальцем, и даже не знаю из-за чего, из-за укуса змеи или из-за банального страха. Гадина тем временем сползла с меня и вернулась на руку Ванессы. Скоро всё пройдёт, заверила вампирша, усевшись в кресло напротив меня. Это неприятная процедура, но альтернатива ещё неприятнее. Вытянув руку в сторону, она выпустила змею в большую птичью клетку, которую я раньше здесь не видел. В клетке находились две небольшие чёрные птички, одна из которых мгновенно стала перекусом для змеи. Судя по крику выжившей птахи, её, вероятнее всего, вскоре ждала та же участь. В любом случае, это лучше, чем если бы на вас открыли охоту. По крайней мере, это идёт вразрез с моими планами, поэтому будем купировать заранее, пока она не выйдет сама. Я хотел было спросить, обязательно ли для этого использовать змеи? но не смог выдавить из себя и слова. «Расслабьтесь, мистер Томпсон. Мне не терпится поскорее услышать вашу историю, а потому лежите спокойно. Скоро негативный эффект пройдет. По крайней мере, вы сможете говорить». «Воды!» — смог простонать я. «Не сейчас», — ответила женщина. «Нужно потерпеть. Это не эльфийская магия. Здесь без мучений и грязи не обойтись». Терпите, мистер Томсон, а я пока поведаю вам, что это было. Вампирша откашлялась, затем, разместившись в кресле поудобнее, начала рассказывать. Когда вампиры и эльфы подписывали мирный договор, одним из условий стала гарантия, что вампиры не смогут пить эльфийскую кровь. Причин было много, от самых банальных, из серии договора о ненападении, до страха короля, что появится раса эльфов у вампиров. В итоге, если какой-нибудь вампир выпьет крови эльфа, он будет светиться золотым светом около месяца, пока кровь полностью не выйдет из организма. Выглядит это очень красиво, но недолго. Такого вампира эльфы разорвут на части. Думаю, не нужно объяснять почему. Однако сама методика принадлежит не эльфам. Это наша, вампирская магия. В на случае, если кто-то самовольно, без разрешения своего господина, решит стать бессмертным, или если кто-то убьёт вампира, такие как я, чувствуем, когда смертные решаются посягнуть на жизнь или плоть вампира. Есть способы убрать метки, и я вам помогу, мистер Томсон. Другие загонщики не будут вас чувствовать. Сложнее, если среди кровной родни того, кого вы убили, тоже есть загонщики. А вы ведь убили вампира, не так ли? Она кинула меня любопытным взглядом. В общем, такой загонщик будет чувствовать в вас убийцу родной крови. Более того, когда у вас будут дети, а у них появятся свои дети, загонщик будет чувствовать и в них потомков убийцы вампира. Твою-то мать! Во что я опять втянул Эльфина? Тем временем Ванесса Вацловна продолжала Конечно, не думайте, что вас и ваших детей просто убьют. Вампиры терпеливы и любят играть со своими жертвами. Смерть это слишком просто. Мы способны веками и тысячелетиями отравлять жизнь всем потомкам убийцы. Они могут и забыть, но мы и помним. Вампирша сделала паузу, а потом, будто опомнившись, продолжила. В общем, если у того вампира влиятельный род, То вам лучше покинуть Тройземье, отправиться в путешествие на другой континент или к тёмным эльфам. Его звали Тобиас Сангис, просепил я. Он пытал детей и вообще делал страшные вещи. Он хотел меня убить. Тобиас Сангис, Ванесса выдохнула его имя, и её губ коснулась лёгкая усмешка. Самоуверенный ублюдок. Почему он не отреагировал на метку охотника, спросил я, вдруг обнаружив, что снова владею своим голосом. Я попробовал пошевелиться, но тело всё ещё было ватным, хоть и чувствовал я себя куда лучше. Потому что он не удосужился даже проверить, поливать ему на других вампиров. Эх, жаль, крань не особо влиятельный. Какую интригу можно было бы сплести семейству Санги, с давно пора бы надавать понасам. Чувствую, скоро в Третигорске начнётся веселье. Женщина тихонько рассмеялась. То есть то, что происходит сейчас недостаточно весело? спросил я. Гоблины бунтуют, в город введена королевская гвардия. Это происходит настолько часто, что даже скучно. По моим меркам часто, конечно же, поправилась она. Я не совсем понимаю. Вы можете объяснить, чего мне ожидать? Спросил я на примик: "Всему своё время. Если я расскажу всё сейчас, вы можете глупости наделать, а так всё пойдёт своим чередом и куда-нибудь обязательно придёт. Опять меня разыгрывают в тёмную. Терпеть этого не могу. Ладно, попробую с Крамом посоветоваться потом, а с Вотславом, наверное, лучше не ссориться. Мне от неё многое нужно." Да и похоже, что с каждым новым посещением этой женщины требования к от неё услуг становятся всё больше. Дальше я снова потерял инициативу и сам не заметил, как начал рассказывать ей о событиях последних дней. Я заливался соловьём и просто не мог контролировать словесный поток. Всё то, что удалось узнать от дедоме об интригах Крама и ордена Брока, о гоблинах в поезде и начале бунта. Ванесса Вацловна смеялась. Сначала тихо, а затем разразилась заливистым смехом. Выгрызли его голову, а потом выплюнули. Это очаровательно, отсмеявшись, произнесла она. Думаю, любой совет вампиров приговорил бы вас за это к долгой и мучительной смерти. Жаль, что у древних вампиров практически нет чувства юмора. Это прискорбно. Я не знал, что ей сказать. потому как совершенно не представлял, что её так рассмешило. А это ваша трансформация в берсерка. Вы знаете, кем становитесь, продолжила она с распрос с неподдельным интересом. Нет, ответил я. Зеркал там не было, а у ребят не спросил. Как-то не до того было. Жаль, что не рассмотрели. Кстати, вы ведь понимаете, что практически обезглавили группировку поездных гоблинов? Вы можно сказать, осуществили мечту каждого полицейского в этом городе. Подобных желаний, конечно, ещё много, но на Рождество ребята одарены, Ванесса сосново рассмеялась. Единственное, на что я смог повлиять в своей истории, так это на то, чем закончить. Закончил я историей о полицейском, который практически признался в причастности к поджогу моего дома. Более того, он сам же указал на Гренландов. Ванесса Вацловна Я не совсем понимаю ваши мотивы, но вы в прошлый раз обещали помочь мне в восстановлении... Ммм, справедливости. Я хочу выяснить, причастен ли на самом деле Освальд Гринланд к смерти моей матери и поджогу дома. И если причастен, я хотел бы, чтобы он ответил за свои поступки. Ванесса вот словно будто не услышала меня. Она сидела, глядя в пространство. — Так вы поможете? — настойчиво спросил я. С чем, взглянула на меня вампирша, будто я отвлёк её от глубоких размышлений. С Гренландом, напомнил я. Ах, Гренланд, да. Конечно, помогу я, ведь обещала. К тому же, судьба вашей покойной матери мне совсем не безразлична. Я помогу вам, кивнула вампирша. Сейчас, готовы?